В центре поляны лежал огромный белоснежный бык с длинными рогами. По блестящей выхоленной шерсти животного на боках и морде были разбросаны мелкие чёрные пятна. Подаль в тени расположилась группа: юноши, девушки и пожилые люди. Стройный человек с вьющейся бородой, с золотым обручем на голове, одетый в короткую рубашку, стянутую бронзовым поясом, выступил вперёд и подал кому-то знак. В тот час из группы отделилась девушка, закутанная в длинный тяжёлый плащ. Она подняла вверх широко раскинутые руки. От этого движения плащ упал. Девушка осталась в одной набедренной повязке. схваченным широким белым поясом, обшитым пушистым чёрным шнуром. Иссиня-чёрные волосы были распущены, на обеих руках выше локтей сверкали узкие браслеты. Быстрыми, лёгкими шагами, точно танцуя, девушка приблизилась к быку и внезапно замерла, издав гортанный крик. Сонные глаза быка раскрылись и заблестели. Он подогнул передние ноги и начал приподнимать тяжёлую голову. Девушка стрелой бросилась вперёд и прильнула к огромному животному. На несколько мгновений девушка и бык замерли. У пандионо побежали по спине мурашки. Бык выпрямил передние ноги, в то время как задние ещё лежали на земле, и высоко поднял морду. Животное образовало как бы тяжёлую пирамиду грозных мышц. Смуглое тело девушки, прижавшейся к крутому спаду широкой спины быка, отчётливо выделялось на белой шкуре. Одной рукой она уцепилась за рога, другой обхватила непомерную шею. Одна из сильных ног девушки вытянулась вдоль спины чудовища, торс луком выгнулся вперёд. Контраст между красивыми, но чудовищными по силе и тяжести формами животного и гибким человеческим телом ошеломил Пандиона. На мгновение молодой Эллин увидел строгое лицо девушки с крепко сжатыми губами. С глухим рёвом бык вскочил на ноги и подпрыгнул с лёгкостью, удивительной для его исполинского тела. Девушка, подброшенная в воздух, упёрлась руками в мощную холку, вскинула вверх ноги и перевернулась, пролетев между высокими рогами. Она встала на ноги в 3 шагах от морды чудовища и, вытянув вперёд руки, хлопнула в ладоши и опять резко вскрикнула. Бык опустил рога и яростно бросился на неё. Пандион ужаснулся. Гибель прекрасной и отважной девушки казалась неминуемой. Забыв о необходимой осторожности, юноша выхватил м и хотел выскочить на поляну, но девушка снова с новос неуловимой быстротой прыгнула на бока, и миновав опущенные смертоносные рога, оказалась сидящей на его спине. Животное в ниистовстве помчалось по лужайке, взрывая копытами землю и издавая грозное мычание. Юная победительница спокойно сидела на разгорячённом быке, крепко сжимая коленями его круглые бока, раздуваемые частым дыханием. Бык подлетел группе людей, приветствовавших его радостными криками. Звонкий удар в ладоши, девушка с запрокинулась назад и спрыгнула на землю позади животного. Она, взволнованно дыша, присоединилась к зрителям. Бык с разгону промчался до края поляны, повернулся и устремился на людей. Вперёд выступили сразу 5 человек: трое юношей и две девушки. Прежняя игра повелась в более быстром темпе. Бык хребя стопотом бросался на отвлекавших его криками и ударами в ладоши молодых людей, а те перепрыгивали через него, вскакивали ему на спину и мгновенно прижимались к нему сбоку, ловко избегая страшных рогов. Одна из девушек ухитрилась сесть верхом прямо на шею быка, впереди выпуклой мощной холки. Глаза животного вылезли из орбит, пена за клубилась на морде. Опуская голову, почти упираясь носом в землю, бык старался сбросить бесстрашную наездницу. Она откидывалась назад, цепляясь за холку с закинутыми назад руками и упиралась ногами в основание ушей. Продержавшись несколько секунд, девушка спрыгнула на землю. Юноши и девушки стали гуськом на некотором расстоянии друг от друга и по очереди перескакивали через налетевшее на них животное. Игра длилась долго. Бык носился с устрашающим рёвом, грозя смертью, а гибкие человеческие фигуры бесстрашно мелькали вокруг. Рёв быка перешёл в хриплый стон. Шкура потемнела от пота, из рта вместе с ровным дыханием вылетела пена. Ещё немного, и бык остановился, опустив голову и поводя глазами. Крики зрителей огласили воздух. По знаку данному человеку с золотым обручем играющие оставили в покое побеждённое животное. Люди, стоявшие и сидевшие на земле, собрались вместе, и не успел Пандионa помниться, как они исчезли в кустах. На опустевшей поляне остался измученный бык, и только его хриплое дыхание, допрямятя да трава свидетельствовали о произошедшем сражении. Взволнованный Пандион только сейчас понял, как ему повезло. Ему удалось видеть древнюю игру с быком, столетие тому назад распространённую на крите в минеках и других старинных городах Греции. Гибкий, проворный человек побеждал в бескровной борьбе быка, священное животное древних воплощение воинственной мощи, тяжёлой и грозной силы. Молниеносной быстроте животного противопоставлялась ещё большая быстрота. Точность движений спасала человеку жизнь. Пандион с малых лет старался развить силу и ловкость и хорошо представлял себе, как много усилий и времени требовала подготовка к участию в столь опасной забаве. Пандион не последовал за игравшими и вернулся на дорогу. Он решил, что лучше искать гостеприимства у людей в тот момент, когда они дома. Дорога на протяжении нескольких стадий шла прямо и затем вдруг сворачивала на юг к морю. Деревья, окаймлявшие её, исчезли, уступив место запылённому кустарнику. Тень Пандиона заметно удлинилась, когда он подошёл к повороту. В кустах послышался шорох. Юноша остановился, прислушиваясь. Какая-то птица, неразличимая против солнца, шумно взлетела и скрылась в кустах. Успокоенный, Пандион двинулся дальше, уже не обращая внимания на звуки. Вдали послышались нежные, мелодичные призывы дикого голубя. На зов откликнулись ещё две птицы, и вновь наступила тишина. В тот момент, когда Пандион огибал поворот, крики гольбя прозвучали совсем близко. Юноша остановился, чтобы разглядеть птицу. Внезапно сзади себя Пандион услышал шум крыльев, над ним взвились две сизые воронки. Пандеон обернулся и увидел трех человек с толстыми палками в руках. Незнакомцы, оглушительно крича, бросились на юношу. Пандеон мгновенно обнажил меч, но получил удар по голове. В глазах у юноши потемнело, он зашатался под тяжестью навалившихся на него тел, еще четыре человека, появившись из-за кустов, напали на него сзади. Сознание Пандеона затуманилось, он понял, что погиб и продолжал отчаянно обороняться. От сильного удара по руке, он выронил меч. Юноша упал на колени, перебросив через себя вскочившего ему на спину человека, ударом кулака свалил другого, третий со стоном отлетел от пинка ногой. Нападавшие, видимо, не имели намерения убить пришельца. Они отбросили палки и, воодушевляя себя воинственными воплями, снова напали на Пандиона. Под тяжестью пяти тел он упал на землю лицом в дорожную пыль, наполнившую ему рот и нос, запорошившую глаза. Задыхаясь от чудовищного напряжения, Пандион поднялся на четвереньки, пытаясь стряхнуть с себя врагов. Они бросались ему под ноги, сдавливали шею. Куча тел опять рухнула на землю, пыль заклубилась вокруг, краснея в солнечных лучах. Нападающие, почувствовав необыкновенную силу и выносливость юноши, больше не кричали. На пустынной, безмолвной дороге раздавался только шум борьбы, стоны и хриплые вздохи сражающихся. Пыль покрыла тела, одежда превратилась в грязные и изодранные тряпки, а борьба всё продолжалась. Несколько раз Пандион вскакивал, освободившись от противников, но враги одолевали вновь, цепляясь за ноги юноши. Вдруг победные крики огласили воздух. К нападавшим прибыло подкрепление. Ещё четыре человека вступили в борьбу. Руки и ноги юноши спутали крепкие ремни. Едва живой от усталости и отчаяния, Пандион закрыл глаза. Его победители оживлённо переговаривались на непонятном языке, распростёрлись в тени рядом с ним, отдыхая после тяжёлой борьбы. поднявшись, они знаками велели юноше идти с ними. Пандион, понимая бесполезность сопротивления, решил сберечь силы до подходящего случая и кивнул головой. Незнакомцы развязали ему ноги. Окружённый тесным кольцом врагов, Пандион, пошатываясь, побрёл по дороге. Вскоре он увидел несколько убогих построек из необделанных камней. Из домов вышли жители. Старик с бронзовым обручем в волосах, несколько детей, и женщин. Старик подошёл к пандиону, одобрительно оглядел пленника, пощупал его мускулы и весело сказал что-то сопровождающим пандиона людям. Юношу подвели к небольшому домику.